«Вот кот!» К декабрю Таня округлилась настолько, что стала походить на новогодний шар. Ходила она теперь плавно, чуть в перевалочку, а в глазах светило счастье. «Какая она у меня умница!» Умилялся Варфоломей, разглядывая хозяйку. «О диетах не думает. хорошее день ото дня. Скоро будет, как я!» «Вот, кот, не пойму я!» Вздохнул Еремей, облизывая ложку с медом. «Это ты только притворяешься тупеньким или взаправду от сытой жизни последние крохи разума растерял?» «Да перестань!» Кот мазнул хвостом, отмахиваясь от назойливого домового. «Сам, поди, тоже не сахар. Как зима началась, так ворчишь и ворчишь. «Сил никаких нет рядом с тобой жить. Это потому, что мне спать надобно, а я вместо этого тут кукую». Огрызнулся Еремей недовольно наморщив нос, отложил пустую ложку. «Кукушки кукуют», — заурчал кот, «а домовые домовуют». Домовой хотел запустить в усатого ложкой, Но тут из зала донесся звон битого стекла и встревоженный голос Тани. «Андрей!» — воскликнула хозяйка, опускаясь на диван среди подушек. «Что-то мне нехорошо!» Супруг, крашавший камин мешурой, бросил зеленую гирлянду и кинулся к жене. «Как нехорошо? Тошнит?» «Нет!» Таня покачала головой, будто прислушиваясь к себе. «Как-то иначе. Нам надо в больницу». «В больницу?» Андрей растерялся. «Так рано еще. Ты же говорила в январе-феврале. А сегодня Новый год. Как же так?» «Сама не знаю. И нюту оставить не с кем. Мама не успеет приехать. Ох!» Андрей вздрогнул, провел рукой по волосам. «Слушай, у Олега наверняка телефон няни есть. Я сейчас позвоню, а ты собирай вещи». «Погоди», — нахмурилась Таня. «Это не у того ли Олега, который ветеринара подсказал? Того, что чуть кота не уморил и бесов гонял?» «Не бесов, а шайтана», — хмыкнул муж. «Тань, ну не может же, чтобы у Олега все знакомые были такие. Один снаряд два раза в одну воронку не падает». «Ой, Андрей, чует мое сердце! Ох!» Таня скривилась от боли. «Все, я звоню, ты собираешься». Кот и домовой наблюдали с кухни, вздрагивая при каждом охоне Тани. Еремей нервно грыз ногти, А Варфоломей ходил из угла в угол. «Что же они так возятся?» Вздыхал кот. «Меня это нервирует!» «А быстро только кошки родятся!» Огрызнулся Еремий. Едва Андрей положил трубку, как в дверь позвонили. Вошла няня, миниатюрная темноволосая женщина в черном пальто с белыми вставками. «Добрый вечер!» Я, тетя Сара, вы так быстро, как я поняла, вам некогда ждать? Хозяин кивнул. Елку нарядили, молодцы. Сумку собрали? Хорошо. Об этой девочке я позабочусь. Езжайте за следующей. Представив няню-нюти, Андрей чмокнул дочку и, подхватив жену, поспешил к машине. А они надолго? Спросила Нюта, глядя, как красное авто исчезает в снегопаде. «Твой папа сказал, что завтра вернется», — склонила голову тетя Сара. «А мы с тобой встретим Новый год». «Без мамы и папы?» — насупилась девочка. «Поверь, я знаю толк в праздниках», — сказала няня и, бросив взгляд в сторону кухни, повела Нюту наверх. «Не нравится мне эта тетка!» — заворчал кот. «Пахнет как-то не по-людски. Мне кажется, она меня видит!» — поделился Еремей. «Вряд ли. Увидела бы. Визгу было бы на весь дом». Вафли устроился на кухонном столе и задремал. Его разбудило странное звяканье. Открыв глаз, кот увидел, как няня выскочила на крыльцо подняла что-то со снега и сунула в карман. «Странная дамочка!» – зевнул кот, но тут в окно постучали. Еремей, проверивший трубы, зашел на кухню и удивился. Кот, распушившись, нервно подергивался и издавал странные звуки. «Чего за новости?» – спросил домовой. «Ты там...» «Птичка!» — прошептал кот. «Тю! Разве ты птичек не видел?» «Таких не видел!» В дверцу для кошек просунулся длинный красный клюв. Еремия столбенел, а кот зашипел. «Прием, прием! Извините!» — проклацал клюв. «Вы бубенчик не видели?» «Бубенцов не видали! Отбой!» Крикнул Еремей. «Как жаль! Можно я сам посмотрю? Я замерз!» «Не пущай!» Зашипел Вафля. «Да как не пустить, если холод собачий?» Еремей приоткрыл дверь и в кухню, высоко поднимая ноги, вошел Аист. «Добрый вечер! Простите за неудобство. Летел, нес и выронил! Клюв замерз!» «Хотели потрогать? Обойдемся!» — фыркнул кот. «Ой!» — Айс нырнул за домового. «Что это шипит? Кот шипит!» — хмыкнул Еремей. «Кот? Я думал, они грациозные и мурчат. Тут уж кому какой достался! Какой бубенчик-то? Этот дом отмечен как место, куда должно прийти счастье!» Надо позвонить бубенчиком. Так звоните. Не могу, я его выронил. А запасного нет. На каждой счастье свой бубенчик. А если не позвонишь? Тогда счастье не случится. Вздохнула Эст. Очень печально. Это и бобру понятно. Кот принялся вылизывать лапу. «Так я поищу? Все поищем!» — решил Еремей. «Вафля на чердак, я в кабинет, а вы... Аристарх!» — представился Аист. «Аристарх на второй этаж. Только чтоб нянька не видела». Кот остался на месте. «Ты чего не ищешь?» — нахмурился домовой. «Я думаю, что слышал этот бубенчик». «Где?» «Во сне, как раз перед тем, как тетя Сара что-то подняла со снега!» Еремей задумался. «Воровка! Воровка!» Донесся крик Аристарха. Аис кружил у перила, а из детской выскочила тетя Сара. В черно-белом наряде она походила на негатив Аристарха. Няня попыталась схватить Аиста, но тот спланировал вниз. «Кыш, гадкая птица!» — кричала она. «Воровка, отдай бубенчик!» «А ну, гражданка, прекратите!» — рявкнул Еремей, дернув ее за подол. Няня шлепнулась на подушке. «Помощников позвал!» — фыркнула она. «Ничего у вас не выйдет. Был ваш бубенчик, стал мой!» «Какая самоуверенная!» — восхитился кот. «Вот еще каждого домового бояться. Мне тоже счастье надо!» «Так заведите свое!» — возмутился Аристарх. «Фигу!» — показала тетя Сара Кукиш. «Если не вернете, в дом не придет счастье!» «Тряхните ее, бубенчик выпадет!» посоветовал кот. В этот момент кукушка прокуковала двенадцать. «Опоздали!» — обрадовалась няня. «Мое теперь счастье!» Она обернулась и увидела нюту с плюшевым мишкой. «Тетя Сара, отдайте наше счастье!» — улыбнулась девочка. «Пожалуйста!» Няня достала из кармана золотистый бубенчик. «Потряси его!» — крикнул Аристарх. Нюта потрясла. С последним кукованием дом наполнился детским смехом, мелодиями и теплыми воспоминаниями. «С Новым годом!» — заурчал кот. «С новым счастьем!» — щелкнул пальцами Иеремей. Утром Андрей вернулся с новостью о рождении Викуси. Няни и след простыл. Нюта спала на диване, обнимая Мишку. «Где тетя Сара?» — шепотом спросил отец. «Не знаю. Рассердилась на птицу, потом кукушка прокуковала, и я уснула». «Птица? Наверное, приснилась». Андрей поднял дочку, и что-то золотистое упало на пол. Бубенчик, удивился он, но мысли были заняты другим. Знаешь что, Вафля? сказал позже Иеремей. Сотрука я номер Олега. Кого не посоветуют, одни неприятности. Сотри и в черный список добавь. Согласился Кот. Аристарк нам еще прилетит? Вот, кот, это не ко мне вопрос. Хмыкнул домовой, поднимая стакан молока. За Новый год, за новый день, за новую жизнь.